а третье открытие величайшей тайны. Каждое оружие оставляет на полений изгладимый след. В начале 1920 года на всемирно известных предприятиях Smith Wesson в Премкфилде появился человек из Нью-Йорка. Цель его приезда показалась сначала странной. Мы регистрируем, заявил он, в нашей стране от 20 до 30 убийств в день, в 15-20 раз больше, чем, например, в Англии. Преобладающее большинство этих убийств совершается при помощи огнестрельного оружия. После войны в руках преступников стало оружия больше, чем когда-либо. На местах убийств чаще всего мы находим пули и гильзы. Нужны верные средства определения по пули, из какого вида оружия она выстрелена. Это поможет нам найти убийцу. Я предпринял это путешествие, чтобы собрать все виды огнестрельного оружия, которые когда-либо производились в нашей стране и могут быть использованы теперь преступниками. Для этого мне нужны точные данные о конструктивных особенностях, о времени выпуска, о калибре, численности, от количества нарезов и промежутков между ними, а также в виде применяемых боеприпасов. Мне известно, что на стреляных пулях остаются следы, позволяющие различать количество нарезов и ширину промежутков между ними. Можно определить угол и направление нарезов, а также точный калибр. Если я буду знать соответствующие характерные признаки всех видов оружия, то можно будет точно установить Какой вид оружия был применен при данном убийстве? Для этого мне нужна ваша помощь. Этим человеком из Нью-Йорка был Чарльз Уайт. После первых затруднений он вскоре встретил полное понимание и готовность оказать ему помощь. Правда, одного этого было мало. Фирма Смит-Вессон, например, имела документацию лишь своих последних моделей. Многие типы оружия, изготовленные ею за период с 1857 года, были распространены на территории всей Америки. Но их технические данные не были зарегистрированы. Отсутствовали также данные о многочисленных изменениях, внесенных в изготовляемое типы оружия в то или иное время. Когда Уайт уже подумывал о том, чтобы отказаться от задуманного оружия, Один пожилой рабочий вспомнил о старой пожелтевшей записной книжке с записями вычислений и конструкторских данных. Книжку нашли. Это был просто клад. Там значились размеры моделей различного типа оружия предприятия Смит-Дассона, начиная с модели номер 1. Затем удалось найти других оружейников, имевших подобные записи, часть которых досталась им ещё от Сос. Вот покинул Стинцл с ящиком ценной документации. В 1873 по 1878 год Самуэль Кольт производил свой знаменитый Six-Shooter, шестизарядный револьвер, оружие покорителей Запада, пяти различных калибров, как и другие, ещё более древние типы кольтсов. Все эти «Сикшоттер» находились в ходу по всей Америке. Но сама фирма не имела в своей коллекции образцов старых моделей. Потребовались длительные и мучительные поиски, прежде чем удалось собрать характеристики всех «Кольтов». В 1922 году, после трех лет упорного труда, Уайт обладал точными данными о всех типах оружия, изготовленного наиболее в регионах старой Америки в середине XIX века за исключением небольшого числа оружия, изготовленного неизвестными оружейниками на маленьких, давно уже закрытых заводах. Стимулом создания этой лекции было его глубокое убеждение в том, что нет двух моделей оружия, которые были бы абсолютно идентичны. Всяк различие в размерах баро И промежодстка между ними были столь незначительны, что лежали в пределах так называемого допуска, то есть отклонения, допускаемого даже лучшими фирмами при обеспечении конструкторских размеров. Однако в таких случаях имелись другие различия, единственные в своём роде, например, угол нарезов. Когда Уайт отхитывал пулю Теперь ведь всего он с точностью до мельчайших долей миллиметра измерял её калибр, затем устанавливал направление нарезов. Если речь шла о 35-м калибре с левыми нарезами, то все виды оружия с другим калибром или с правыми нарезами исключались. Затем он измерял нарезы и промежутки между ними и находил соответствующие модели оружия, за исключением тех случаев, когда различия были в рамках уже упомянутого допуска. Если в этих случаях измерить угол нарезов, то можно обнаружить нужное оружие. В середине 1922 года Уайт был в состоянии довольно быстро ответить полицейскому учреждению, приславшему ему пули американского изготовления, выстрелена ли она из кольта 35-го калибра модели X или из Винчестера модели Y. Его метод не приводил к ошибкам, разве что в случае, когда пуля разбивалась на кусочки или полностью деформировалась. Но в момент, казалось бы, полного триумфа Уайту суждено было пережить разочарование, и он понял, что он ещё далёк от цели. Осенью 1922 года Уайт посетил главную резиденцию Нью-Йоркской полиции. Он появился там в тот момент, когда все конфискованное в Нью-Йорке за год оружие собирались погрузить на лодки, отправить в океан и утопить. Нью-Йоркская полиция вела отчаянную, но безнадежную борьбу со спрятанным оружием. В 1922 году она конфисковала не менее 3000 пистолетов, револьверов, пулеметов и ружей. Осмотрев всю эту добычу, Уайт с тревогой констатировал, что минимум две трети оружия были не американского происхождения, а привезены из Германии, Англии, Франции, Австралии, Бельгии, Испании. Большинство их было незнакомо Уайту. С плохими предчувствиями он отправился в таможенное управление, где у него были друзья, Каково же было отчаяние Уайта, когда они подсчитали, что только за прошлый год через Нью-Йоркский порт было импортировано 559 тысяч экземпляров иностранного огнестрельного оружия, а в 1921 году — 205 тысяч. Преимущественно это было дешевое испанское оружие, часто плохие копии американских моделей. Во многих каталогах американских торговых фирм их предлагали по цене в 3 или 4 доллара. Таким образом, каждый американец мог осуществить свое право на ношение оружия, не производя слишком больших расходов. Все это ввергло у Айта в отчаяние. Если две трети всех используемых видов огнестрельного оружия имеют иностранное происхождение, то вся его с таким трудом созданная эмбисс американских моделей терял свою ценность. Поэтому понял, что нужно принять окончательное решение. Он мог, конечно, поставить на этом точку, но если он захочет продолжить начатое дело, то ему придётся поехать в Европу и попытаться там собрать данные о всех видах огнестрельного оружия, изготовленного за последние 70 или 80 лет. Однажды в минуту слабости он заявил, «Если бы я мог предположить, что меня ждет, я передал бы всю свою работу кому-нибудь из молодых». Но Уайт решил продолжить начатое дело. Он заполучил рекомендательные письма к американским военным атташе в Европе и в полицейские учреждения важнейших европейских стран. В конце 1922 года он отправился за океан его поездка длилась год. Это была утомительная и напряженная поездка. Уайт не знал, кроме английского, никакого европейского языка. Он часто болел. Но ему нигде не отказывали в помощи. Начиная с Нодена, префекта парижской полиции тех лет, и кончая Хулианом, Эчеверианом, директором испанской оружейной школы в Эйбаре. Уайт побывал на всех европейских оружейных заводах. Здесь он сталкивался с теми же трудностями, что и в Америке. Устаревшие модели отсутствовали, их конструктивные данные также. Но Уайт делал невозможное. В конце 1923 года он снова ступил на американскую землю, привезя с собой ящики полной модели оружия, чертежей в конструкции записей. Его коллекция — охватывало теперь около полутора тысяч моделей огнестрельного оружия. Уайт верил, что собрал все виды оружия, которые фигурировали как оружье убийства далеко за пределами Америки. В период, когда он осматривал привезённые модели и производил перерасчёты европейских мер в американские, ему удалось сыграть решающую роль в раскрытии одного убийства. Один шериф случайно встретившись с ним, показал ему пулю убийцы. По виду пули Уайт определил, что убийца стрелял из бельгийского револьвера фирмы «Николас Пипер» в льеже модели 1895 года. Шериф в своем расследовании топтался на одном месте, но уже давно подозревал в убийстве одного бельгийца. Но как раз этот, казалось бы, принесший успех в случае, Вызвал у Уайта новое разочарование. Хотя он я прегрезил, что пуля, выстреленная из бельгийского револьвера, но ведь несомненно, фирма Пипер произвела десятки тысяч экземпляров подобного типа. Если бы Бергей случайно не попал под подозрение, и не соврал бы, никто не смог бы доказать, что убившая человека пуля выстрелена именно из того экземпляра серийной продукции Пипера который принадлежал ему, снова уайт убедился в том, что ещё далёк от цели, что проделал лишь половину пути. Ему оставалось всего несколько лет жизни. Он догадывался об этом, но теперь уже было сделано слишком много, чтобы отступать. Если вообще можно по полу убить, определить, из какого оружия она выстрелена, На нужно найти такие признаки, которые были бы присущи только конкретному экземпляру оружия. Конечно, это только смелая мечта, но эти признаки должны обеспечить точность идентификации оружия, как отпечатки пальцев человека. Кто-то не раз Уайт наблюдал процесс изготовления огнестрельного оружия. С цилиндрической станочной подготовки высверливается канал ствола будущего оружия и шлифуется. Затем специальным инструментом делают срезы, резец работает в масле, толкает впереди себя стружку, вырезанную из стенки канала ствола. Если рассматривать резец под микроскопом, то видна неровность его режущей поверхности. Поверхность же состоит из многочисленных зубцов, расположение вид которых не имеет никакой закономерности. Кроме того, приходится несколько раз прерывать работу, чтобы наточить инструмент. Уайт вспомнил слова одного австрийского инженера-оружейника. Мы пользуемся лучшими инструментами и всё же не можем сделать двух абсолютно одинаковых экземпляров оружия. Хоть небольшое отличие да и имеется. Посмотрите под микроскопом лезвие для бритья. Вы увидите, что его край состоит из множества зубцов. Их число и расположение у разных лезвий Совершенно различно. Та же картина наблюдается и у режущих инструментов. Кроме того, подточка инструментов приводит к тому, что каждый нарез имеет какие-либо отклонения, царапины и тому подобное. Практически это, конечно, не имеет значения, но все же очень интересно. Увлеченный своей первоначальной идеей создания большой коллекции, оружие Уайтни сразу осознал «Урежущих инструментов» значение этого высказывания. И теперь он понял его. А что если оттиск прав и процесс изготовления оружия, несмотря на всю точность, всё же оставляет свой след, притом различный на каждом экземпляре, что должно накладывать также отпечаток на пулю. Уайт тогда ещё не занимался микроскопией. Его до сих пор вполне устраивали точные измерительные инструменты. То, что он теперь мечтал обнаружить, можно было увидеть только под микроскопом. Уайт поспешил в Рочестер к Максу Позору. Он хотел приобрести самый лучший микроскоп. Его энтузиазм произвел на оптике такое громадное впечатление, что он в кратчайший срок создал для него специальный микроскоп, который был снабжен держателем для пули, и шкалой, позволявшей производить наблюдения и измерять мельчайшие царапины изменения на ее поверхности. Но Уайт чувствовал, что ему не под силу работа с микроскопом. У него было плохое зрение и дрожала правая рука. Поэтому он стал искать себе помощника-специалиста. Поиски были непросты, потому что Уайт не имел средств для оплаты этой работы. Ему нужен был энтузиаст, особный, как он, загорется идеей и поверить в её будущее. Это был последний случай, когда Уайту повезло в жизни. Он действительно нашёл людей, поверивших в его идею и готовых принести себя в жертву. Первым среди них был Джон Фишер, физик, долго проработавший в приборной палате, но всегда интересовавшийся огнестрельным оружием. Вторым был Филип Крэвелл, Будучи студентом химического факультета Колумбийского университета, он по ночам занимался микроскопией и фотографией. Микрофотография стала его страстью. В своей лаборатории в Саут-Оранж он делал видимым на фотопластинке то, что в ботанике, минералогии и металлургии в обычных условиях было невидимо. К Ревиллу было 45 лет. Лондонское общество микрофотографов Наградил его незадолго до этого золотой медалью Бернарда, услышав об идее Уайта, он охотно стал его союзником. В Нью-Йорке появилось бюро судебной баллистики, первый институт такого рода во всём мире. Началась кропотливая работа. Сишер сконструировал геликсметр, разновидность медицинского цистоскопа, Луи Лестрис-Скоп служил тому, чтобы заглянуть в тончайшие трубочки и лампы в мочевые пузыри и почки для их визуального обследования. То Геликссометр, как говорят, следовал каналство любого пистолета или любой винтовки. Сишер разработал также микроскоп, при помощи которого можно было измерять расстояние между навезами с невиданной до тех пор точностью. Тревел тем временем изучал и фотографировал тысячи пуль, выстреленных из разных экземпляров оружия одной модели, вылавливатель наполненный хлопком. Он сравнивал их и каждый раз устанавливал, что пули, отстреленные одним и тем же оружием, имели своеобразные только им свойственные признаки. Трудно было поверить, что инструменты степени их изношенности, царапины От стальной стружки придавали каналу ствола каждого оружия характерные только для него признаки. Уж не являлось ли это опечатком пальцев каждого отдельного оружия на выстреленные из него пули. Число наблюдений было еще не столь велико, чтобы делать подобные смелые выводы. Прежде всего, Крэрл не доверял восприятию человека. Пока в микроскопе можно наблюдать только одну пулу, и человек должен запомнить ее вид. Чтобы сравнить с положенной под микроскоп другой пулей, нельзя достигнуть абсолютной точности. Многое зависело и от способности восприятия каждого отдельного наблюдателя. Неудовлетворенность с таким положением дел и натолкнула Кределла на открытие, ставшее для судебной баллистики надежной опорой. В начале 1925 года Кревел создал свой сравнительный микроскоп, инструмент, позволявший одновременно рассматривать две сравниваемые пули при многократном увеличении. При помощи сконструированного им оптического прибора он одновременно видел сравниваемые пули, лежащие под микроскопами, каждая пуля под отдельным микроскопом. Ошибки из-за несовершенства человеческой памяти были исключены. Перед глазами Крэвела были обе пули, и он мог вертеть их, пока не убеждался, в их идентичности или неидентичности. Таковы были достижения, когда тяжелобольному Уайту удалось найти третьего помощника, которому было суждено довести до конца, начатый Уайтом делой поставить Америку во главе развития одной из областей криминалистической науки. Это был Колвин Годдард, 33-летний, высокий, сильный мужчина, с густыми темными волосами, родом из Балтимора. Сначала он был врачом-кардиологом. В 1915 году он был врачом-кардиологом получил звание доктора медицинских наук и некоторое время работал ассистентом в знаменитом госпитале Джонса в Гопкинсе. В 1916 году служил в американской армии, стал майором санитарной службы, был во Франции, Бельгии, Германии, Польше. В 1920 году Годдхарт возглавил Северную Америку. Ещё в армии он занимался экспертизами. Произошло это не случайно. У него сохранилась фотография, на которой он изображён четырёхлетним мальчиком с громадной винтовкой в маленькой руке. В 15 лет он занимался револьверами и сам мастерил оружие, которое стало страстью всей его жизни. Работа эксперта предоставляла ему возможность бывать в арсеналах и на оружейных заводах. Год спустя, правда, он ещё раз возвёлшись в медицину и стал даже заместителем директора госпиталя Джонаса Гопкинса. Но уже в 1924 году страсть к оружию возьмёт над ним верх, и он обратится к доктору Гэмлтону, которому при помощи рекламных трюков удалось преодолеть провал в деле стело без ущерба для его карьеры. Годдерт обратился к Гэмлтону за советом, как стать судебным экспертом по баллистике. К счастью он вскоре понял, что Гейнерсон шарлатан. Познакомившись в 1925 году с Уайтом, он окончательно оставил медицину и поступил в бюро Уайта. Тогда 14 ноября 1926 года в отеле San Marvillo от сердечного приступа скончался Уайт который выступал экспертом на проходившем там процессе Холла-Милза, то Годдард стал во главе баллистической троицы Джон Фишер, Филипп Кревел и Колвин Годдард. Через несколько недель после появления в Бюро Уайта Годдард уже в совершенстве владел сравнительным микроскопом. Он мог определить, из какого из десяти пистолетов одного типа была самая, выстрелена таельная пуля. И прежде не было сомнения, что каждая выстреленная пуля, по мело сведения о калибре и нарезке, носит отпечаток, по которому, как по отпечатку пальцев, можно безошибочно определить, из какого оружия она выстрелена. Даже на донышке гильзы Годдрт обнаруживал своеобразные следы инструмента, которым изготавливался конкретный экземпляр оружия. Ответ на вопрос, можно ли и так установить, что определенный патрон, использован при стрельбе из определенного оружия, был найден. Уверенно, Годдард отправился в полицию и суды с предложением перевести экспертизу по судебной баллистике на научную основу. Ему повезло. Судьба уготовила ему сенсационный процесс, который обнаружил со всей очевидностью патрон. Все несовершенство, порой просто шарлатанство, существовавшее ранее в судебной баллистике. Этот процесс дал Годдарду возможность выступить перед общественностью и продемонстрировать новые научные методы судебно-баллистической экспертизы.